Глава 13. Мы подъезжаем, товарищ майор, сообщил водитель Буркову. На повороте к дому, где проживал разыскиваемый таксист, Юрий Бурков заметил белый фургон с рекламой диванов. Видишь, диваны? Остановись перед ними, попросил Бурков. Он вернулся к фургону, посмотрел на водителя и многозначительно поправил галстук. Боковая дверь приоткрылась. Майор ловко залез внутрь и захлопнул дверь. В удобном кресле перед мониторами он увидел капитана Дениса Савельева. Коллеги поприветствовали друг друга. «Кто таксист?» – спросил Бурков, устраиваясь рядом. «Рафик Мирзаян. 36 лет, женат, двое детей. Машину водит по доверенности, квартиру снимает, поэтому потребовалось время, чтобы выйти на него. В наших базах Мирзаян засветился?» «Нет». «Обычный таксист?» «Расколем, узнаем». «Где он?» Ждем. Жена вызвала по телефону. С ней сейчас в квартире наши. Проводят обыск. Заработала рация. Первый, я четвертый. Вижу объект. Дай картинку, потребовал Савельев. На одном из экранов изображение улицы дернулось и сфокусировалось на автомобиле Киа с шашечками на крыше. Мирзаян один, определил Савельев и вопросительно посмотрел на Буркова. Пакуйте жестко и сюда. Четвертый, я первый. «Прием по первому классу. Объект ко мне». «Понял. Приступаю». Черный тонированный джип вырвался из переулка, нагло подрезал Киа и прижал к обочине. Из джипа выскочили четверо спецназовцев в камуфляжной форме. Два синхронных удара прикладами автоматов разнесли стекла Кия по обеим сторонам от водителя. Мирзаяна выдернули из машины, уложили лицом на асфальт, сковали запястья наручниками и обыскали. Тут же рядом притормозил мебельный фургон с распахнутой дверцей. Тело таксиста перелетело внутрь. Спустя сорок секунд после начала операции ошарашенный рафик Мирзаян с разбитым носом сидел перед Юрием Бурковым. Автомобиль тронулся, набирая скорость. Руки таксиста были прикованы к стенке фургона. Глазенки бегали от одного офицера к другому. Рассказывай, Мирзаян, если хочешь жить. Потребовал Бурков, изучая телефон задержанного. «Что? Кто вы?» – озирался таксист. «Значит, не хочешь». Бурков отложил телефон и обратился к Савельеву. «Давай сделаем из него евнуха. Они сговорчивее». «Легко». Савельев открыл шкафчик и протянул Буркову прозрачный пластиковый футляр, внутри которого находился шприц, скальпель и латексные перчатки. Бурков натянул перчатки, насадил иглу и занес руку со шприцем над пахом Мирзояна. Это местная анестезия. Ты будешь все видеть, но боли не почувствуешь. Не надо! Сжал колени-таксист. Под ноль будем резать! спросил Бурков коллегу. Конечно, эффект лучше. Тогда дозу побольше в колю. Только подстелить не забудь. Савельев протянул Буркову рулон целлофана. В прошлый раз крови много было. Что вам надо, я все скажу! Взвыл насмерть испуганный Мирзаян. Бурков извлек левой рукой из кармана пиджака фотографию Надира Ибрагимова. В правой он продолжал держать шприц. «Узнаешь?» «Парень с детской коробкой...» «С детской, говоришь? Кто приказал отвезти его в Шереметьево? Ну?»